Страница 384. Год 1897. Письмо 302. Лидии Ивановне Веселицкой. 1897 год. Января начало. Москва. Дорогая Лидия Ивановна, очень вам благодарен за ходатайство перед Стасюлевичем и за предложение отдать это в него. Примечание первое. Я совершенно не согласен со Стасюлевичем и очень жалею, что он так непонятлив. Начали ли вы писать на мою тему? Примечание второе. Если начали, то продолжайте. Если вы полюбили эту тему, то будет очень хорошо. Если же не начинали, то не начинайте. Я знаю, что никогда не напишу этого, а все-таки хочется надеяться. В последнее время пришлось опять живо почувствовать то, что хотелось бы выразить в этом писании. Здоровы ли вы, бодры ли, довольны ли своей жизнью? Желаю вам радостного труда. И дружески жму вашу руку, не узнаете ли чего про чертковый, и про успех или неуспех его дела. Любящий вас Лев Толстой. Примечание. Первое. Толстой поручил Веселицкой, гостившей в конце 1896 года в Ясной Поляне, обратиться к редактору журнала «Вестник Европы» Стасюлевичу с просьбой опубликовать повестищенко «Хлеб насущный». Смотри письмо 317 и примечание первое к нему. Второе. В своих воспоминаниях Веселицкая рассказывает, что однажды Толстой сказал ей «Хотите, я дам вам тему. Вы ее почувствуете, у вас выйдет хорошо. Вот что расскажите. Жили муж и жена, между ними была так называемая любовь. Жили так себе, что называется, ссорились, но мирились, измены не было. Измены не было ни с той, ни с другой стороны. Было много детей. Жизнь быстро прошла, состарились, дети выросли». И вот жена едет проведать своих взрослых детей, объезжает их всех и видит, что один жену обидел, другому вечно денег не хватает, третий женился на иностранке и привез ее сюда, где все и чуждо и непонятно. И вот, объехав всех своих детей, она видит, что все они живут не так, как следует, и при этом и сами не удовлетворены. Но она не в силах поправить это, видит, что жизнь прожита бесплодно и идет в монастырь. Напишите. Я бы и сам написал, да боюсь, не успею. «Смотри вы, Микулич. Встречи с писателями. Ленинград. 1929 год. Страница 106». Веселицкая этим сюжетом не воспользовалась. Толстой еще в 1890 году начал писать на эту тему повесть и возвращался к ней в 1897. Сохранившийся ее неоконченный текст под названием «Мать. Смотри в томе 12 настоящего издания». И примечание третье. Речь идет о передаче царю краткой записи о необходимых средствах облегчения участи духоборов. Смотри письмо 307 и примечание пятое к нему. Конец примечаний.